Она состояла из сочинений философов, поэтов, историков и большого количества рыцарских романов. Я заключил, что Дон Сиссар любил этот последний жанр литературы, раз он так основательно им запасался. К стыду своему признаюсь, что и мне этого рода произведения не были противны, несмотря на все несуразности, из которых они сотканы. Потому ли, что я был тогда не очень требовательным читателем, или потому, что чудесное делает испанцев снисходительными ко всему остальному? Скажу однако своё оправдание, что больше удовольствия я находил в весело преподнесённой морали, и что Лукиан, Гараций и Эразм стали моими любимыми писателями. Друг мой, сказал я Сепиону, пробежав глазами свою библиотеку,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 Эта новость его огорчила, и он сообщил мне, что чувствует склонность служить вам, готов и довольствоваться половинным жалованием, лишь бы не покидать вас. Это наводит меня на мысль, что в нашем посёлке имеется какая-нибудь девчонка, от которой ему не хочется удаляться. Что касается помощника повара, то он пьяница, а привратник грубиян который так же мало нужен нам, как и егерь. С должностью этого последнего я прекрасно управляюсь и завтра же докажу вам это, так как у нас имеются здесь ружьё, порох и свинец. Среди локейев есть один арагонец, который кажется мне добрым малым. Этого мы оставим. Все же остальные, какие негодяи, что я не посоветовал бы вам удерживать их. Если бы даже вам понадобилась сотня локейев,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 А любви жель бласок прилесный Антонии. Два дня спустя, после моего возвращения из Валенсии в Лирьас, явился ко мне поутру, пока я одевался крестьянин Басиليو, мой арендатор, и попросил разрешения представить свою дочку Антонию, которая, по его словам, хотела приветствовать нового хозяина. Я отвечал ему, что это доставит мне удовольствие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 составляли противовес простоте её наряда голова её была не покрыта волосы сзади были завязаны узлом и украшены пучком цветов